говорит Степанакерт, столица Нагорно-карабахской республики. На календаре суббота, 21 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа Голос Степанакерта. Наш контактный телефон 942869. Анонс передачи. Министр культуры НКР о днях Арцаха в Москве. В полиции республики подведены итоги 9 месяцев. Степанакерт готовится к зиме. В Ереване будет создана ассоциация российских и армянских вузов. Итак, подробности новостного блока. В полиции НКР подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года. Совещание, на котором присутствовали главы Центрального аппарата территориальных подразделений полиции, Дорожной полиции, Уголовно-исполнительного управления и Управления государственной охраны, вел начальник полиции НКР генерал-майор Камага Джанян. Руководитель системы не дал общей оценки оперативно-служебной деятельности полиции, так как даст ее во время подведения Года. Тем не менее, Камуага Джанян выразил недовольство работой некоторых подразделений службы. Огласив и обстоятельно проанализировав результаты выявления в республике преступлений, в частности, квартирных краж, начальник полиции потребовал от ответственных лиц Степанакерского горуправления, Мартакерского, Шаумянского и Кашатакского в полиции объяснений по показателям, которые в масштабах республики выше среднего. «В Арцахе не должно быть нераскрытых преступлений. Мы должны добиться такого удовольствия» уровне, чтобы наши граждане могли без страха, не запирая дверей, спокойно отдыхать в своих квартирах. А для этого нужно очистить общество от преступных элементов, сказал Камуага Джанян. Начальник полиции республики заострил внимание сотрудников системы на деятельности по предотвращению преступлений среди несовершеннолетних и бывших осужденных, выявлению случаев незаконного оборота наркотических веществ, а также незаконно хранящихся оружия и боеприпасов. Одновременно он поручил строго соблюдать правила регистрации всех преступлений и избавиться от порочного явления их сокрытия. Начальник полиции поручил ответственным лицам системы устранить имеющиеся в службе недостатки и до конца года добиться существенного прогресса в расследовании и раскрытии преступлений. Послушайте материал, подготовленный Каринему Сайлян. 176 семей военнослужащих армии обороны НКР получили ключи от квартир в новом жилом квартале по улице Туманяна, 52 города Сепанакерта. В торжественной церемонии приняли участие президенты двух армянских республик Бакуса Серж Саркисян, министры оборон Армении и НКР Сейран Оганян, Левон Нацаканян и другие официальные лица. Поздравив всех новоселов, генерал-майор Балаян отметил, что сегодня праздничное настроение в армии обороны НКР. Одновременно 176 семей получают комфортабельные квартиры, празднуют новоселье. Решение социальных и бытовых проблем военнослужащих было и останется одной из первоочередных задач государства и армии обороны. Президенты двух армянских республик и министры обороны Армении НКР вручили сертификаты на квартиры офицерам-новоселам, поделились своими радостными эмоциями и выразили слова благодарности виновнике торжества. Я очень благодарна нашему министру из-за того, что я получила новую квартиру, на самом деле долгожданную квартиру. Большое-большое спасибо. Можем сказать, самый счастливый день нашей семьи. Хочу передать большое спасибо министру обороны, президенту, что оценили и каждому по заслуге этот подарок передали нам. Подполковник запаса Марси Росян. У меня ощущения великолепные, все очень красиво, все очень хорошо, радостное настроение. Я желаю таких же ощущений всем, всем, кто нуждается в этом. Спасибо большое нашему правительству, нашему министерству обороны, который так заботится о своих военнослужащих. Мы женаты 11 лет, у нас железная свадьба, мы Получаем железный ключ. А у вот дочери завтра 10 лет исполняется. Так что у нас полный Понимаете? юбилей. Да, кругом праздник. Ганнагаджаня. Мэрия Степанакерта приступила к реализации программы по завершению осеннего сезона и подготовке к зиме. Последний месяц осени объявлен месячником по посадке деревьев, саначистке и благоустройству. Для того, чтобы справиться с любыми сюрпризами зимы, создана соответствующая комиссия, разработан план действий. Достигнута договоренность с Министерством градостроительства НКР при необходимости привлекать к работам имеющуюся в его распоряжении технику. Как сказал вице-мэр Степанакерта, армия наказала выполнение предусмотренных месячником работ зависит от погоды. Работниками ботанического сада осуществлены работы по омоложению и кранированию деревьев, расчистке и разрыхлению газонов по центральным улицам. Организации саночистка проведены санитарные и благоустроительные работы на улицах, где велось строительство или имелись большие скопления мусора. Армен Акапян отметил, что программа подготовки к зиме была утверждена мэром столицы еще в сентябре. Согласно программе, находящимся в Мэри, учреждениям и предприятиям, а также заинтересованным организациям данные соответствующие поручения. Часть подготовительных работ завершена. С 8 ноября начался отопительный сезон 2015 16 годов, и ответственность за него несут компании Тепловое хозяйство и Биоэнергия. В Министерстве градостроительства прошло совещание по вопросу совместного преодоления трудностей, которые могут возникнуть во время вероятных чрезвычайных ситуаций зимой. В рамках прошедших в Москве дне Арцаха выступление имела министр культуры и по вопросам молодежи НКР Нарина Агабалян. Она отметила, что несмотря на то, что ассоциация при слове НКР возникает с войной, тем не менее, Нагорный Карабах страна с развивающейся культурой и культурными традициями. К сожалению, мир о Карабахе знает как о конфликтной стране, как за этой политической завесой скрывается все самое ценное, все то, что бы мы хотели показать и о чем бы мы хотели рассказать. На самом деле Карабах – это перекресток цивилизации, это островок христианства, как определила Монсеррат Кабале, дважды побывав у нас в Карабахе. Это страна с богатым культурным наследием. Мы очень долго пытались убеждать мир, и политиков изучать историю и раскрыть для себя правду о Карабахе. Но в наши дни, когда все определяют современные технологии и каждый может выложить в интернете дезинформацию, ложную информацию и очень трудно судить по этой информации о стране. Министр отметила особенный характер взаимоотношений Карабаха и России. Я хочу сказать, что в Карабахе сегодня живёт поколение, которое вообще не знает, что такое признанность государства. Они родились и живут в независимой, но непризнанной стране. И они привыкли так жить. Если спросить у них, а хотели бы вы, чтобы признали нашу страну, что ответят они, я не знаю. Потому что они на самом деле неприставлены что это такое. Мы, конечно, рады всем нам, нашим гостям. Нарина Габалян рассказала о творческом потенциале и планах Арцаха в области культуры на будущее, в том числе связанных с Россией. Сейчас мы думаем, что на самом деле все очень просто. Нужно просто один раз побывать на этой земле. Тогда все станет сразу ясно. Что это за земля, что это за народ, какими ценностями он живет, как мыслит, какая культура. Так как нет возможности всех привозить к нам, наши соседи очень активно мешают и препятствуют этому. Мы решили вот организовать просто Дни Карабаха в разных странах. И первым выбрали Россию. И этим самым мы наши отношения выразили к России. Это был материал о выступлении министра культуры по вопросу молодежи НКР Нарина Агабалян в Москве в рамках Дней Арцаха. В Ереване состоялось двустороннее армяно-российское конгрессное мероприятие по перспективам научно-технического и научно-образовательного сотрудничества по основным направлениям развития науки и технологий. По результатам двустороннего конгрессного мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве в инновационной и научно-исследовательской сферах, в том числе в области коммерциализации результатов научно-технической деятельности и трансфера технологий, а также в области подготовки, переподготовки и повышения. Квалификации специалистов. В рамках конгрессного мероприятия проведено было первое заседание Ассоциации российских и армянских образовательных организаций высшего образования. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степанокерта в студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник. В это же время до свидания.